Глава пятая. «Цело!» Отрывисто рыкнул ведьмак мне в ухо, даже не спрашивая, а как будто угрожая. «Мол, только попробуй опровергнуть». «Да я в паря!» «Где?» Оборвал он меня. «Ты сам цел?» «Люська, не беси!» Прозвучало совсем не в его обычной манере вечного насмешника. «Где?» «Мы где?» Адресовала я его вопрос оборотню. «Лукин», — свою очередь уточнил Громила. <coughs> «Сауна на Малой Торговой, скажи, он знает». «Са!» — начала я, но он опять не стал слушать. «Не вздумай никуда оттуда уйти», — приказал Данила и отключился. «Спишь с ним?» — последовал бестактный вопрос. «Это не тва. Не влюбляйся в него только». Да что же такое? Мне слова сказать не дают. Опять же, это не твое дело. Сейчас мое, пока я у тебя в должниках. Ты мне, считай, сестра родная и даже ближе. Лукин мужик нормальный и местами очень крут даже. Но своей сестре я бы с ним мутить не позволил. И ты спать спи, бабы им в этом смысле всегда очень даже довольны. Но не люби. «Знаешь что?» – возмутилась я, ткнув в него пальцем. «Не лезь ко мне со своими советами. И эту ерунду с долгом прекращай. Мало мне одного опекуна-мучителя, так еще кто-то». Я, наконец, направилась в парилку. Хотя уже и так, похоже, разогрелась дальше некуда. Какого черта вообще? Только взялась за ручку на стеклянные двери, как послышался какой-то шум. И Василь одним прыжком через стол оказался снова рядом со мной, загораживая от чего бы там ни было своей монументальной фигурой. «Василь, я ему сказал, что ты с девкой!» Послышался возмущенный голос того самого потлатого парня из предбанника. «Отошел от нее, оборотень! Или пристрелю на месте и твоего братца, и тебя!» «А вот это уже голос Волхова!» на которой я тут же выглянула из-за бока Василя. «Привет!» – приветствовала я его. Весь в черном, от кожаной куртки до перчаток. И почудилась какой-то слишком бледный, и гораздо сильнее прежнего. Уткнул ствол пистолета в висок парня, что, однако, не выглядел слишком испуганным. «Что он сделал?» – спросил у меня вместо приветствия. «Ничего Василь с ней не делал такого, я тебе сразу сказал. Он не по этим делам», — косил захваченный на майора взглядом. «Она добровольно с ним пришла». «Брехун потлатый!» «Со мной все в порядке, Василь мне помог. Я промокла им здесь, чтобы согреться». «Вон!» — оттолкнул Волхов от себя молодого оборотня, и двинул стволом, приказывая убраться и старшему, что хранил молчание до сих пор. «Я могу тебя оставить с этим?» Невозмутимо уточнил Василь, совершенно забивая на направленное на него оружие. «Конечно, можешь, он мой друг». «Угу, по крайней мере, называл себя им еще совсем недавно». «Ладно, потом остальное обсудим». Кивнул оборотень и вышел, явно нарочно задев Егора в проеме мощным плечом. «Ничего не меняется, да, Люда?» Начал вроде спокойно, майор. «Ты опять попала в неприятности?» «Осталась мокрой и нуждаешься в тепле?» «Уже знаешь о клубе?» «Конечно, я знаю!» а Он сделал пару шагов ко мне и остановился, хмурясь и как будто к чему-то прислушиваясь. «Я тоже быстренько оценила свою внутреннюю погоду». «Полный штиль, однако. Что? Псевдоудавиха моя, если больше нельзя его жрать, то и шевеление не стоит. Знаешь, или участвовал? Это что, новая политика отдела в отношении подлунных? Тотальное уничтожение? Ты забыла, девочка, что моя работа вопросы задавать, а не отвечать на них». Егор подошел еще ближе, останавливаясь напротив, и уставился мне в лицо неотрывно. «И все же!» — вперла я в ответ пристальный взгляд. Он вдруг поднял руку и провел пальцами по моей щеке. Силе было наплевать, мне нет. Я помнила его касание и тепло рук. «Что-то не слишком твой магический фокус с чашей сработал», — тихо сказал Волхов, проведя нежно по моей щеке еще раз. «Тянуть к тебе меня не перестала девочка». Хоть все уже и не так критично. «Ты – мужчина с нормальными инстинктами. Я – полуголая женщина, стоящая перед тобой. Так что все естественно, думаю», – ответила, отступая от него. «Я просила чашу освободить тебя от зависимости, порожденной воздействием голода моей силы. И ты заговариваешь мне зубы. Я не участвовал в нападении на клуб». Это не новая политика отдела, по крайней мере официально. Ответил таки Егор на мои вопросы в порядке очередности. Какой цели добивались нападавшие, мне неизвестно пока. Но я очень, черт возьми, хотел бы знать, что ты там делала. Именно в этот момент. Мы с Данилой просто пошли в клуб развеяться немного. Про знакомство с членами артели я умолчала. Я вообще не обязана перед ним отчитываться. И почему я тогда нашел тебя в озвученном тобой уже полуголом состоянии в обществе оборотня? Что, Лукин внезапно уже в отставке. это И в поисках новых сексуальных приключений. «Заманаешься ты моей отставки дожидаться, майор!» Заявил бесшумно появившийся в дверном проеме ведьмак. Волосы, лицо, одежда, все в пыли и местами в крови, но ран на нем вроде не видно. Он прошагал прямо ко мне и демонстративно принялся осматривать сначала рассаженные ладони, а после, повернув к Егору спиной, развернул и простынь, обозрев всю. «Василь, сука! А поаккуратнее нельзя было! Она же вся в синяках и ссадинах теперь, и как где еще болит!» «Ой, в основном спина, я на нее упала после взрывов. Кто-то мне объяснит, что же случилось и кто напал». «А то непонятно кто». Буркнул Лукин, зыркнув через мое плечо на Волхова. отдел ни при чем». «Ну да, так мы и поверили». Фыркнул презрительно Данила, заворачивая меня обратно. «Мне абсолютно безразлично, во что вы верите». Я просто знаю, что все именно так. Мы не проводим таких громких акций. Вот, кстати, какого черта ты здесь, майор, а не суетишься на руинах? Я в отпуске. К тому же к отделу то происшествие имеет косвенное отношение. Если это было нападение подлунных на подлунных же, то нас это не касается. Если среди случайных жертв не окажется людей. «А если это какие-то психи-люди напали на подлунных, то вам тем более насрать, да?» Язвительно спросил Лукин. Единственное, что касается отдела в этой ситуации. Нельзя допускать обнаружение тел существ без морока. Обывателям совсем не нужно знать, что рядом с ними живут подлунные в таком количестве. Так что там сейчас все быстро зачистят, пока журналистов толпа не набежала». «А тебе, Людмила, стоит хорошенько подумать о том, что практически каждый раз, когда выходишь куда-то в обществе этого ведьмака, ты влипаешь в неприятности». «А я считаю, что ей лучше задаться вопросом. Как ты тут так быстро оказался? Прям чертиком из табакерки выскочил. А как ее в отдел на допрос возили, что-то не дозвониться было. Давайте прекратим, а?» опросила я обоих и, обойдя Данилу, доковляла до мягкого дивана в углу. И со стоном уселась на него. «Да, спине реально досталось. Важно выяснить сейчас, кто и зачем напал, а не кто, кому неприятен больше». «Неприятен — не синоним опасен для твоей жизни, Люда», — возразил майор. «Но ты права». «Да про опасен, чья бы мычала!» огрызнулся Лукин. «А кто напал, выяснять его работа, вот пусть и занимается. А мы сваливаем домой, Василек». «Да-да, ты сам сказал, что отделу пофиг, а нам нет. Если напали целенаправленно на подлунных, то что теперь? Ходить, бояться и оглядываться?» «Дома сидеть!» Синхронно в два голоса прозвучало от ведьмака и майора. «Не может не радовать единство ваших мнений в данном вопросе. Ибо это первое, в чем вы согласны друг с другом», — фыркнув насмешливо, заметила я. «Я прямо горжусь собой и вообще не против. Пожить немного без ежеутренней беготни по сугробам и сеансов изощренных издевательств по ошибке, называемых тренировками, я совершенно не против. Как раз, наконец, ремонтом займусь». «Отменяются временно только сугробы, Люська. И тренером, и сменим, будет на дом приходить. Что-то не впечатлен я прежними результатами, раз тебя, василий смог так запросто утащить». «Ты издеваешься? Ты его видел? Вообще он огромный!» «Ни черта, не довод!» А меня по-прежнему интересует, с какой целью оборотень это сделал. «По доброте душевной, или ты его к Людмиле приставил?» Никто его не представлял, он мой должник, как бы. «Ай, а я ведь спрашивал, нет ли у тебя еще для меня каких-нибудь сюрпризов, Василек?» Закатился вздохом глаза Лукин. «Это был сюрприз и для меня вообще-то». «Причина», — обрубил наше с ведьмаком препирательство волхов. «Ты знаешь, хоть и отказался тогда мне верить», — ответила я ему. Эпизод у кафе «Фаис». На лице майора, естественно, осознание собственной неправоты не отразилось. Он просто кивнул и, развернувшись, пошел на выход. «Егор!» — окликнула его я. «А ты... где был?» «Ага, он прямо такой любитель поговорить о себе». А «Зачем приходил?» Он притормозил, несколько секунд глядел на меня. И, буркнув я на связи, ушел и не подумав ответить. «Ну, я не особенно-то и надеялась». Проводив его глазами, отвернулась, сразу нарываясь на цепкий взгляд Лукина. «Тебе бы помыться и переодеться», — сказала ему. «Вот домой приедем и помоемся». «Я сейчас сумку с твоей сменкой принесу из тачки». «А ты постарайся не найти за пару минут поводов заставить меня, охре удивиться, блин!» И, зыркнув на меня в стиле «Ух, я тебе!», он вышел, а в дверном проеме тут же встал Василь. «Я так понимаю, заводить речь о том, чтобы ты временно переселилась в наше логово-убежище, не имеет смысла», — пробасил он. «Придется тогда мне поселиться у твоего дома». «Что значит поселиться где? В сугробе или подворотне?» «Насчет холода не переживай». «Слушай, Василь, наверняка можно что-то сделать с этой меткой, свести ее как-то. Вон Данила вернется, и мы спросим. Он должен знать наверняка». «Подобная вера в своего любовника не может не восхищать», — ухмыльнулся здоровяк. «Но дураком-то его не считай». «Заполучить в должники оборотня и пытаться избавиться от этого, особенно учитывая твое положение изначальное в мире подлунных, это совсем-совсем неумно». «Да не парься ты так, это же ненавечно Как только магия метки сочтет долг исчерпанным, только ты меня и видела. А судя по тому, что я тут успел услышать...» Опасных приключений у тебя хватает. А значит, и поводы не заставят себя ждать. Отойди, а? велял из-за его спины Данила. Вошел и кинул на диван сумку с камуфляжем, что теперь хранилось в его машине на постоянной основе. — Ладно, тогда я сейчас тебя до дому сопровожу, а потом к себе дела подобью. Отступил в коридор оборотень. — Есть кому сопроводить. Огрызнулся Лукин. «А по поводу твоей службы завтра перетрем». «Обойдешься, лис, я никому в услужении не нанимаюсь. И тереть только с ведьмой стану. При всем уважении к тебе. Бывайте, нескучные во ночи, любовнички». «Да твоими стараниями, дуболомище! Единственная сексуальная игра нам сегодня доступная — это обнять и плакать». «Ага, не благодари», — донеслось уже из коридора. «Да ну твою же во все места!» Прошипел за моей спиной ведьмак, когда я этой самой спиной к нему и повернулась, начав одеваться. «Синяки и ссадины на женском теле — это жесть! А на теле женщины, которую хочешь, прямо, сука, способ бесконтактной кастрации!» «Прости уж!» «Я сегодня точно для пикантного продолжения вечера не гожусь!» Оглянулась на него я, усмехаясь. «Не расслабляйся, Василек! Мы сейчас к тебе поедем, и я одну классную штучку сварганю! Магия твоего дома плюс она! Уже утром будешь готова к употреблению!» По дороге я кривилась на каждой кочке. А уж когда Данила потащил меня из салона, быстро обойдя машину, не выдержала и тихонько заскулила, больно-то как. Только подошли ко входу в арку, как у стоящей у обочины машины распахнулась дверца, и в загоревшемся освещении мы увидели незнакомую женщину. Она торопливо выскользнула на улицу и махнула нам рукой, сверкнув в свете фонаря камнями во множестве колец. «Эй, постойте, пожалуйста!» – крикнула она. «Мне очень нужна госпожа Рогнеда. Я приезжаю уже пятый раз, но ни разу ее не застала. Вы не подскажете, где она и как связаться?» «Никак, если вы, конечно, не медиум», – не слишком дружелюбно ответил ведьмак. «Чего вы хотели-то? Приворот, любовницу мужа молодую со свету жить? Я, то есть...» Женщина слегка смутилась, но быстро взяла себя в руки. «То есть госпожа Рогнеда больше не принимает?» «Очевидно, нет, если она отдала концы почти два месяца назад». «Данила!» – шикнула я на него. «А что же мне делать?» Явно сильно расстроилась незнакомка. «Мне нужно нужны услуги особого характера, понимаете?» Очень-очень нужны вы не можете мне подсказать, к кому обратиться. Я четко спросил, какого рода услуга нужна. Раздраженно ответил Лукин и выудил из кармана визитку. Не наводите тень на плетень, нам не до того сейчас. Завтра звоните и говорите четко, чего надо. Я, может, подскажу, к кому обратиться. А вы тоже, ну, по этой части? Понизив голос, спросила посетительница. «По магии, в смысле?» «Тоже. Ну может, вы выслушаете меня сейчас? Это недолго, и я сильно переживаю. Пожалуйста!» «Я знаю, что ваше время дорого и готова платить. Деньги не проблема, только выслушайте хотя бы!» Уже откровенно взмолилась она. «Послушайте!» – начал Лукин, но я его перебила. «Входите и рассказывайте, но мы вам ничего обещать не станем!» и денег пока никаких не возьмем». Ведьмак вздохнул и пробормотал нечто явно матерное сквозь зубы, но спорить не стал. Судя по тому, насколько уверенно дама в мехах направилась в сторону приемной, едва оказавшись внутри, ей действительно случалось быть клиенткой Рогнеды. Сцепив зубы, я уселась в кресло и кивнула ей. «Э, «Простите мне, как к вам обращаться?» Спросила она. «Людмила». Удовлетворила я ее любопытство, а вот ведьмак упрямо промолчал, глядя, крайне недовольно «Ну вот и чего это он?» «Тут же его любимая Ситуевина, деньги сами пришли». А он смотрит сычом. «Ой, надо же, мы тезки!» «Госпожа Людмила, дело в том, что я долгое время...» эм, «Обслуживалась у госпожи Рогнеды». «Она мне помогала в ситуации с бывшим мужем». «Так и знал, что приворот какой-нибудь», – процедил сквозь зубы Лукин. «Нет, она сделала отсушку моему бывшему от меня. Так сложились обстоятельства, что я встретила другого мужчину, а муж не готов был меня отпустить». «И что, не сработало?» – спросил ведьмак вместо меня. «Что вы, сработало и прекрасно! Но дело в том, что мне кажется, что с ним что-то случилось, что-то плохое». Она принялась рыться в своей сумочке. «Вот, смотрите!» И она выложила на стол нечто, завернутое в льняную тряпицу с растрепанными краями. Отогнула край, и взгляду предстала маленькая штучка, что больше всего напоминало разорванное надвое кольцо, которое после спаяли так, чтобы края разломом на обеих частях смотрели в противоположные стороны. Цвета предмет был почти полностью черного, только едва-едва проглядывало золото. До зарядки отсушивающего амулета еще почти год, а он погас и почернел.